Кошелек с золотыми монетами Нищий, гуляя по рынку, нашел кожаный кошелек. Открыв его, он обнаружил, что в нем содержалось сто золотых монет. В этот момент нищий услышал крик человека в торговых рядах. «Награда! Награда ждет того, кто найдет мой кожаный кошелек!» Будучи честным человеком, нищий подошел к потерявшему кошелек и отдал ему свою находку. — Вот ваш кошелек. Я могу теперь получить награду. — Награду? — усмехнулся торговец, жадно считая золото. — В кошельке, который я обронил, было двести монет золота! Ты же украл больше, чем награда. Уйди, или я позову полицию. Я честный человек, — сказал нищий вызывающий. Позвольте нам решить этот вопрос у судьи. Судья терпеливо выслушал обе стороны и сказал. Я верю вам обоим. Правосудие возможно. Торговец, вы заявили, что когда вы обронили кошелек, в нем содержалось двести монет золота. Хорошо, это значительная сумма. Но кошелек, который этот нищий нашел, имел только сто монет золота. Поэтому это не мог быть тот, который вы потеряли. И с этими словами судья отдал кошелек и все золото нищему.